Игры патриотов. Гера узнал о смерти своего шофера только к вечеру. Часам к трем дня, когда от Вовы так и не случилось никаких вестей, он понял, что яд действует и, судя по всему, даже быстрее, чем предполагал Пронин. Сам позвонить долго не решался, а когда все-таки позвонил, то трубку взяла заплаканная Вовина жена. Гера некоторое время слушал ее отчаянное многоголосие, отстранив трубку от уха и не пытаясь даже вклиниться в монолог потерявшей мужа женщины. Затем, воспользовавшись паузой, когда Наталья, видимо, набирала в легкие побольше воздуха, пробормотал какие-то дежурные соболезнования и поспешил повесить трубку. Некоторое время сидел, разглядывая пузырек, в котором оставалось еще около двух третий содержимого, Затем, видимо, на что-то решившись, прошел на кухню, открыл нижний шкафчик и выбросил сувенир в мусорное ведро. Утром придет домработница и вынесет. Побродил еще некоторое время по пустой квартире, хотел было выпить, да вспомнил, что завтра понедельник. День вопросов, как сам он назвал завтрашний день, и завалился спать ему приснился до болезненного блеска начищенный паркетный пол какие то яркие пятна отражений в нем насколько он не силился поднять голову и посмотреть что же это такое там на потолке сияет ничего не получалось в понедельник гера как ни в чем не бывало приехал в офис на такси распорядился чтобы внизу при входе была выставлена траурная доска с портретом вовы и попросил свою секретаршу чтобы та собрала со всех сотрудников деньги. И там собери рублей по сто, чтобы на венок хватило. Позвони в ритуал, скажи, чтобы они там ленточки приготовили к венку с надписью «От коллег». «Подожди, я вот тоже сдам». Гера полез в бумажник. Ста рублей там не обнаружил и, протянув ей тысячную купюру, сказал. «Как у тебя сотенных наберется, вернешь мне сдачу. И вызови ко мне брикер». А то уже половина одиннадцатого, а наша принцесса изволит опаздывать, как всегда. Секретарша принялась искать Киру по всем телефонам, но, естественно, никакого результата это не принесло. Промучившись с полчаса, она доложила Гере, что найти Киру Борисовну не в состоянии. Ну, ничего страшного. Как она появится, сразу пусть зайдет ко мне. Гера, заканчивая фразу, набрал телефон приемной Рогачева. Алло, Таня! «А Петр Сергеевич на месте? Что? Встречается? А с кем, если не секрет? С Сеченовым? А кто там еще?» «Они вдвоем», — у Геры вытянулось лицо. «И давно у них началось? началась эта встреча?» «Ах, только что! А вы не могли бы меня соединить с Петром Сергеевичем, как только они там закончат?» «Таких встреч с глазу на глаз» между вежливо раскланивающимися и в то же время ненавидящими друг друга Рогачевым и Сеченовым, не бывало отродясь. Во всяком случае Гера, поддерживающий с приятельские отношения и поэтому находящийся в курсе всех кремлевских сплетен, о таких встречах не слышал. Давно уже став аппаратчиком, подпитывающим себя за счет мельчайших вибраций бесконечной интриги между Сеченовской и Рогачевской группами влияния, Умело играя на настроениях обоих бонз и давно уже сделав для себя выбор в пользу более влиятельного Сеченого, сейчас Гера чувствовал себя неуверенно. Исчезновение Киры и смерть шофера в любом случае вызовут вопросы, на которые он должен будет ответить. И ответить так, чтобы отвести от себя, если и не подозрения, которые обязательно возникнут, так хотя бы мысли о его прямом участии в исполнении этих убийств о чем они могут говорить. Есть такая поговорка «На варе и шапка горит». Нераскрытому до поры преступнику начинает вдруг мерещиться, что все вокруг только и обсуждают его, чуть ли не показывая пальцами. Вот он, задержите негодяя. И Гера, не без оснований считающий себя гением авантюры, теперь в новом для себя качестве убийцы, еще не научился справляться с такими вот припадками мнительной неуверенности, переходящей в ужас. Поэтому он в оцепенении сидел за столом и никак не отреагировал на появление секретарши, положившей перед ним сдачу. 900 рублей.